Глава 31 Финиас, депутат от Луфтона В три часа на другой день, после происшествия, рассказанного в последней главе, все знали, что Кеннеди, новый министр, был гарантирован, а этот счастливый сын судьбы Финиас Финн явился на сцену как раз вовремя, захватив обоих гаратеров, и спас министра если не его жизнь. «Ей-богу!» — сказал Лоренс Фиджибан, когда услыхал это. «Этот человек женится на наследнице и сделается сам министром». Много говорили Финиасу в клубе, но несколько слов, сказанных ему Вайолетт Эффинган, стоили всего остального. «Какой вы паладин!» «Но вы помогаете мужчинам, а не девицам». «Такое уж мое плохое счастье», — отвечал Финиас. «И другое, конечно, придет со временем», — отвечала Вайолет, «и тогда вы получите награду». Он знал, что такие слова от девушки не значат ничего, особенно от такой девушки, как Вайолет Эффингам но все-таки они были очень приятны для него. «Разумеется, вы приедете к нам в Лофлинтер, когда закроется парламент», сказала ему леди Лора в тот же день. «Я право не знаю. Видите, я должен съездить в Ирландию насчет моих выборов. Какое это имеет отношение к тому? Вы только выдумываете предлоги, Мы поедем 1 июня, а выборы не начнутся до половины этого месяца, но прежде августа ловшенцы будут готовы для вас». «Сказать вам по правде, леди Лора», — отвечал Финиас, «я сомневаюсь, будут ли иметь со мной опять дело ловшенцы, если лучше сказать один ловшенец». «О ком это вы говорите?» «О лорде Тулле». Он тогда сердился на своего брата, и я этим воспользовался. После того он заплатил долги брата в пятнадцатый раз и, разумеется, готов опять сражаться за прощенного блудного сына. Теперь дела совсем не в таком положении, и отец мне пишет, что я буду непременно побит. «Это неприятное известие. Я имел право это ожидать». Все сведения, полученные о ловшине после того, как Мильдмей решил распустить парламент, заставляли его сначала чувствовать большое сомнение относительно того, будет ли он выбран опять. И, наконец, он был почти уверен в этом. Известия эти делали его очень несчастным. После вступления в парламент он очень часто сожалел, Зачем оставил мрак Инкорта для блеска Уэстминстера, и не раз решался, что он бросит блеск и воротится к мраку. Но теперь, когда настала минута, когда это сделалось для него необходимостью, когда он не мог более выбирать, парламент сделался для него дороже прежнего. Если бы он вышел по собственной воле, так он говорил себе, Тогда в этом было бы что-то благородное. Ло уважал бы его, и даже мистрис Ло возвратила бы ему свою строгую дружбу. Но теперь он выйдет, как собака, поджав хвост. Выгнанный, так сказать, из парламента, воротясь на Линкольн-Инн, загрязненный неудачей, не исполнив ничего не имев успеха в единственный случай, в который он осмелился стать на ноги, не раскрыв ни одной полезной книги в эти два года, в которой он заседал в парламенте, отягощенный долгом Лоренса Фиджибана и сам, не свободный от долгов, как он мог стать теперь на какую бы то ни было дорогу, на которую он мог бы надеяться приобрести успех? Он говорил себе что он должен оставить Лондон и переселиться в Дублин. Он не мог осмелиться встречаться с своими лондонскими друзьями, будучи адвокатом без дел. На другой вечер после того, когда на Кеннеди было сделано нападение, Финиас сказал небольшую речь в палате о предмете, не весьма важном, насчет снабжения провизии армии, и когда по окончании своей речи он сел на место, он удивлялся, как это показалось ему легко, и, выходя из парламента, сказал себе, что он преодолел затруднения именно тогда, когда победа не принесет ему никакой пользы. На следующее утро он получил письмо от отца. Доктор Финн видел лорда Туллу, который за ним посылал в припадке подагры, и граф сказал ему, что он намерен бороться за ловшин. «Видите, доктор, сын ваш имел это место два года, и мне кажется, он должен уступить. Он не может ожидать, что это место сделается его собственностью». Его сиятельство, сильно страдавшее от припадка подагры, выражался довольно горячо. Старый доктор поступил очень умно. «Я сказал графу, — писал он, — что я не могу говорить за тебя. Что можешь ты сделать? Но так как ты взял это место с моего позволения, то я теперь это позволение не отниму. Он спросил у меня, буду ли я помогать тебе деньгами». Я сказал, что буду до некоторой степени. Ей-богу, сказал граф. Некоторая степень окажется очень ничтожна, могу вас уверить. После того у него был Дёген. И так я полагаю, что я не увижу его более. Ты можешь теперь поступать как хочешь, но судя по тому, что я слышу, я боюсь, что ты не будешь иметь успеха. С большой горечью в душе Финиас решил, что он не будет мешать лорду Тулле в ловшине. Он хотел тотчас идти и объяснить свои причины Барингтону Ирлю и другим, которых это интересовало. Но прежде он пошел на Гросвенорскую площадь. Там его провели в комнату Кеннеди. Кеннеди сидел на кресле у открытого окна, и смотрел в сад, но он был в шлафроке и считался больным. И действительно, так как он не мог повернуть шеи, или, по крайней мере, думал это, он не мог заниматься своим делом. Будем надеяться, что дела ланкастерского герцогства не пострадали от его отсутствия. Он протянул руку Финиасу и сказал что-то шепотом, Финиас уловил слова о парламентском комитете, а потом продолжал смотреть в окно. Есть люди, которые совершенно ослабевают от малейшего нездоровья, и, по-видимому, Кеннеди принадлежал к числу таких людей. Финиас, занятый своими неприятными известиями, хотел тотчас рассказать свою печальную историю, Но он приметил, что шея канцлера ланкастерского герцогства слишком неповоротлива для того, чтобы позволить ему интересоваться посторонним предметом, и воздержался. «Что доктор говорит?» — спросил Финиас, приметив, что теперь невозможно говорить ни о чем другом. Кеннеди начал рассказывать продолжительным шепотом, что доктор думает об этом когда леди Лора вошла в комнату. Разумеется, сначала начали говорить о Кеннеди. Леди Лора очень преувеличивала этот несчастный случай, как прилично делать жене в подобных обстоятельствах и для пострадавшего, и для героя. Она объявила свое убеждение, что если бы Финиас подоспел минутой позже, то шея ее мужа была бы непременно сломана. Мне кажется, они никогда не убивают, сказал Финиас. По крайней мере, не имеют намерения убить. А я думала, что они убивают, сказала леди Лора. Кажется, нет, заметил правдивый Финиас. Мне кажется, этот человек поступил очень неловко, прошептал Кеннеди. Может быть, это из начинающих сказал финиас если так я боюсь что я помешал его воспитанию тут постепенно разговор перешел на другие предметы и леди лора спросила финиаса о ловшине я решился отказаться сказал он с улыбкой я боялась что надежды мало сказала леди лора также улыбаясь «Отец мой поступил так хорошо», — сказал Финиас. «Он написал мне, что найдет денег, если я намерен состязаться. Я намерен писать к нему с нынешней почтой, что я отказываюсь. Я не имею права тратить деньги, да и не имел бы успеха, если бы потратил. Разумеется, это немножко огорчает меня». Тут он опять улыбнулся. «У меня есть один план». «Сказала леди Лора. Какой? Или лучше сказать, не мой, а папа?» «Старик Стэндиш отказывается от места депутата от Луфтона, и папа хочет, чтобы вы попробовали счастье, леди Лора». «Это еще неверно, знаете, но близко к тому, леди Лора. Я не могу принять такую милость от вашего отца». Тут Кеннеди слегка кивнул головой и прошептал «Да, да, я не могу и думать об этом», сказал Финиас Финн. «Я не имею права на такую милость». «Это уж дело, папа», сказала леди Лора торжественным голосом. «Я думаю, что всякий должен принять предложение, сделанное ему, но никто не должен просить об этом». «Отец мой чувствует, что он должен употребить как можно лучше свое влияние на этот городок и потому обращается к вам». «Совсем не от того», — несколько грубо сказал Финьяс. «Разумеется, частные чувства имеют свой вес», — заметила леди Лора. «Невероятно, чтобы папа обратился к человеку совершенно постороннему». «И, может быть, мистер Финн, я могу признаться, что мистер Кеннеди и я будем жалеть, если вы не будете в парламенте, и это чувство с нашей стороны имело влияние на моего отца». «Разумеется, вы согласитесь», — прошептал Кеннеди, все смотря прямо из окна, как будто малейшая попытка повернуть шею будет подвержена опасности для него самого и для герцогства. «Папа поручил мне просить вас зайти к нему», продолжала леди Лора. «Я полагаю, что не для чего будет много говорить, так как каждый из вас так хорошо знает образ мыслей другого. Но вам лучше видеться с ним сегодня или завтра». Разумеется, Финиаса уговорили, прежде чем он вышел из комнаты Кеннеди. Когда он стал думать об этом, Ему казалось, что нет никакой основательной причины, которая мешала бы ему быть депутатом от Луфтона. Конечно, он серьезно желал уничтожить все подобные парламентские влияния, но пока дела оставались в таком положении, то лучше способствовать либеральной или консервативной силе парламента. Почему же не быть и ему либеральным кандидатом? Логика этого аргумента казалась ему вполне основательна, но он чувствовал нечто вроде упрека совести, когда говорил себе, что, собственно, это важное предложение было сделано ему не за превосходство его политических мнений, но за то, что он спас зятя лорда Брентфорда от насилия гаратеров. Но он подавил эти упреки совести, называя их преувеличенными и непрактичными. Вы должны принимать свет, как находите его, стараясь быть честнее окружающих вас. Финиас, читая себе эту проповедь, уверял себя, что те, которые пытались сделать больше, летали слишком высоко в облаках для того, чтобы быть полезными мужчинам и женщинам на земле, так как он не видел лорда Бренфорда в этот день, он отложил писать к отцу на 24 часа. На следующее утро он застал графа дома, прежде рассудив подробно обо всем этом с лордом Чилтерном. «Не совеститесь для меня», — сказал лорд Чилтерн. «Вы можете быть депутатом вместо меня, но если я не буду...» Будете ли вы? Есть столько причин, по которым вам следует занять место в парламенте. Я не приму предложение моего отца быть депутатом от Луфтона. Финиас, если оно не будет сделано мне таким образом, каким оно никогда не будет сделано, вы знаете меня настолько, что должны быть уверены, что я не передумаю... «И он не передумает. Следовательно, вы можете принять место депутата от Луфта на чистой совестью относительно меня». Финиас имел свидание с графом, и в десять минут все было решено. Когда он шел на портсманской сквер, в голове его промелькнула мысль сделать великое усилие для дружбы. Что, если он может убедить отца так поступить с сыном, что сын согласится быть депутатом. Он сказал слово «два» в этом смысле, выставив, что лорд Чилтерн согласится быть законодателем, если отец его согласится признать сына способным для такого дела без всяких рассуждений о прошлой жизни сына. Но граф просто прекратил этот разговор, махнув рукой. Он мог быть так же упрям, как и его сын. Леди Лора была Меркурием между ними по этому поводу и потерпела неудачу. Теперь он не согласится употребить другого Меркурия. Очень мало, едва несколько слов было сказано между графом и Финиасом о политике. Финиас должен был сделаться кандидатом на место депутата от Луфтона на следующих выборах и приехать в Сольсби вместе с Кеннеди из Лофлинтера, или вместе с Кеннеди, или прежде них. Я не говорю, чтобы оппозиции не было, сказал граф. Но я не ожидаю никакой. Он был очень вежлив, даже ласков, чувствуя без сомнения, что его семейство было обязано большой признательностью молодому человеку с которым он разговаривал, но все-таки с его стороны был заметен оттенок того высокого снисхождения, которое, может быть, приличествовало графу, министру и патрону Луфтона. Финиас, который был щекотлив, чувствовал это и морщился. Ему никогда не нравился лорд Брандфорд. И теперь он не нравился ему, несмотря на доброту, которую граф показывал к нему. Но он был очень счастлив, когда сел писать к отцу в клубе. Отец сказал ему, что деньги он найдет для выборов ловшинских, но что возможность на успех невелика. Однако отец, очевидно, думал, когда писал, что Финиас не оставит своего места без бесполезной и дорогостоящей борьбы. Теперь он благодарил отца, выражая свое убеждение, что отец его прав относительно лорда Туллы, а потом в самых скромных выражениях, какие только мог придумать, сказал, что ему открывается новое место в парламенте. Он будет депутатом от Луфтона с помощью лорда Брентфорда и думал, что выборы, вероятно, будут стоить ему не больше 200 фунтов. Потом он написал очень милое письмо к лорду Тулли, благодарил его за его прежнюю доброту и сообщал ирландскому графу, что он не намерен быть кандидатом на ловшине на следующих выборах. Через несколько дней после этого Финиас был очень удивлен одним посещением. Клерксон, после сцены в передней парламента опять приходил к Финиасу и был принят. «Лучше дайте посидеть ему у вас на кресле», — сказал Фиджибан. И Финиас начал думать, что это точно будет лучше. Человек этот страшно ему надоедал. И Финиас подумывал уже, не лучше ли ему постепенно уплачивать этот долг. После сцены в передней парламента Клерксон был у него уже два раза, и начались переговоры о платеже. Клерксону нужно было сейчас 100 фунтов и вексель в 220 фунтов на три месяца. «Подумайте о времени и беспокойстве приходить сюда» убеждал Клерксон, когда Финиас восставал против этих условий: "Подумайте о потерянном мною времени и о моих беспокойствах, и будьте аккуратны, мистер Фин". Финиас предлагал платить ему по 10 фунтов в треть и отмечать эту уплату на обороте векселя. Но Кларксон, по-видимому, не считал десятифунтовый билет сильным признаком аккуратности. Он не рассердился, а просто выразил намерение опять зайти до Финиасу понять, что он по этому делу, вероятно, поедет осенью в Ирландию. Только бы он не поехал в Лофлинтер или Сольсби. Но странный посетитель, пришедший к Финиасу среди этих неприятностей, положил им всем конец. Этим странным посетителем оказалась мисс Аспазия Фицджибан. «Вы очень удивляетесь моему посещению?» сказала она, садясь на кресло, которое Финиас поставил для нее. Финиас мог только отвечать, что он очень гордится, и что ему лестно, и что он надеется, что она совсем здорова. «Здорово! Благодарю вас! Я пришла по маленькому дельцу, мистер Финн, и надеюсь, вы извините меня!» «Я совершенно убежден, что извинений никаких не нужно», — сказал Финиас. «Когда Лоуренс услышит об этом, он назовет меня дерзкой старой дурой, но я никогда не забочусь о том, что говорит Лоуренс. Так или иначе, я была у этого на мистер Финн, и заплатила ему». «Нет!» — воскликнул Финиас. Заплатила, заплатила, заплатила, мистер Финн. Я слышала, что случилось в тот вечер в передней парламента. — Кто вам сказал, мисс Фиджибан? — Это все равно. Я слышала, я знала, прежде чем вы имели сумасбродство помочь Лоренсу в деньгах. Поэтому я и сообразила, и это, и то. Мне не в первый раз иметь дело с Кларксоном. Я купила у него этот вексель. Вот он! Мисс Фиджибан вынула документ, на котором красовалось имя Финиаса Финна, И вы заплатили ему 250 фунтов. Не совсем. Долго я торговалась и, наконец, взяла за 220. И вы сделали это сами? Все сама! Если б я взяла стряпчиво, мне пришлось бы заплатить 245 фунтов. А теперь, мистер Финн, я надеюсь, вы не будете иметь никаких денежных дел с моим братом Лоуренсом?» Финиас сказал, что, кажется, он может это обещать. «Потому что я больше вмешиваться не стану. Если Лоренс узнает, что он может доставать от меня денег таким образом, то этому не будет никогда конца. Тогда Кларксон станет проводить все свое свободное время у меня в гостиной. Прощайте, мистер Финн. Если Лоренс станет говорить вам что-нибудь, скажите ему, чтобы он обратился ко мне». Финиас остался один и стал смотреть на Вексель. Конечно, для него было большим облегчением быть избавленным таким образом от посещений Клерксона, большим облегчением знать, что Клерксон не станет отыскивать его в Луфтоне, но все-таки ему было стыдно, когда он чувствовал, что мисс Фиджибан узнала об его бедности и была принуждена заплатить его денежное обязательство.